Все подозрения, что она завлекала его, заманивала, испарились, когда он глянул на ее побелевшее, потрясенное лицо. Король взял ее за руку. «Да что ж ты так испугалась?» Мягко-ласково произнес он, «Я тебя не обижу. Я стану тебе добрым мужем. Я буду заботиться о тебе». Помолчал, в отчаянии думая, чем бы прельстить еще. Буду тебя баловать, покупать тебе красивые вещи, как те сапфиры, которые, помнишь, тебе понравились. У тебя будут полные сундуки красивых вещей, Каталина. Надо было что-то ответить, и Каталина сказала, — это так неожиданно. — Но ты ведь не могла не знать, что я к тебе вожделею. Я хотела отрицать это, но по чести не смогла. Это было бы ложью. Как всякая женщина на моем месте, я знала, что он желает меня, потому как он смотрел на меня, как я сама на его внимание отзывалась. Эта тайная связь установилась между нами с самого первого дня. Я старалась не обращать внимания. Притворялась перед собой, что это что-то другое. Я играла на этом. Это моя вина. В своем тщеславии я думала, что, играя чувствами старика, я смогу очаровывать, забавлять, даже флиртовать с ним немного, как с отцом, как со свекром, и понемногу привести его к мысли выдать меня за Гарри. Я хотела, чтобы он видел во мне дочь, восхищался мной, баловал, не чаял во мне души. Это грех, грех. Грех тщеславия и гордыни. Я использовала его страсть и вожделение. По глупости я навела его на грех. Ничего удивительного, что Господь от меня отвернулся, и матушка мне не пишет. Я виновата. Господи милосердный, прости меня. Я дурочка и по-детски тщеславная к тому же. Короля в ловушку я заманила не для собственного удовольствия. Я просто положила наживку в ловушку, которую он приготовил для меня. Тщеславие и гордыня вели мной, заставляя думать, что я смогу заставить его делать то, что мне вздумается. Однако я, Леша, разбудила в нем похоть, и теперь он сделает все, что ему угодно. А угодно ему меня. — Ты не можешь не знать, — улыбнулся ей Генрих. — Ты знала об этом уже вчера и потом, когда я послал тебе это вино. Она склонила головку, да, конечно, знала, и хвалила себя, как ловко водит за нос самого короля Англии. Вот дурочка! Ей казалось, это пустяки, а посол просто олух, что не может справиться с королем, которым манипулировать легче легкого, казалось, он пляшет под ее дудочку. Но на самом деле мелодию выдувал он, а плясала она... ты не можешь не знать, что я желал тебя с первой нашей встречи. Очень тихо, интимно говорил он. — Да? — сказала она, чтобы просто что-то сказать. — Правда. Когда, помнишь, я вломился к тебе в спальню в Догмерсфилде. Еще бы ей не помнить. Конечно, она запомнила отца своего жениха, забрызганного дорожной грязью. Он показался ей стариком. Пахло от него потом, немытым телом, и она помнила, что тогда подумала о нем. Вот невежа, ворвался, куда не просит, неотесанный солдафон. А потом робко вошел Артур со спутанными ветром, светлыми кудрями, со сверкающей улыбкой. — О да, — сказала она, и невольно, вопреки себе, улыбнулась. Я тогда еще для вас танцевала. Его рука скользнула вокруг ее талии и притянула поближе. Каталина заставила себя не шарахнуться прочь. — Я смотрел на тебя тогда и желал тебя. — ай, ай! покачала головой Каталина. — Женатый человек! — А теперь я вдов, и ты тоже, — сказал он, — Почувствовал ее отчужденность даже сквозь непроницаемо жесткий корсаж и отпустил на волю. «Торопиться не следует. Будем двигаться постепенно».